Глава, двадцать восьмая, «Жепуи Крие». Примечание «Я могу творить» Французский конец примечания. Миллионы ни к селу, ни к городу повторяют «Ай да Пушкин, ай да сукин сын». Некоторые помнят, что это он воскликнул сам о себе, и уж совсем немногие знают, что это восклицание вырвалось у него, когда он закончил Бориса Годунова. Вот как это выглядит в его собственном непристойном письме Пушкин Вяземскому 7 ноября 1825 года Михайловская Трагедия моя кончена. Я перечелуя вслух, один и бил в ладоши, и кричал: Ай да, Пушкин! Айда Сукин сын! Письмо веселое, местами матерное. Тут оно решительно сокращено. Фраза ликующая. Но есть в ней ужасное слово. «Один». Он читает свой шедевр самому себе, потому что больше некому. Для автора это невыносимо. Мандельштам просил «Читателя! Разговор об!» Так умирающий от жажды кричит «Воды!» Куда мне деться в этом январе? Открытый город сумасбродно цепок. От замкнутых я, что ли, пьян дверей? И хочется мычать от всех замков и скрепок? И в яму, в бородавчатую теме Скольжу к обледенелой водокачке, И спотыкаясь,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 1937 год. Столетие со дня гибели Пушкина так уж совпало. Перечел вслух один. А почему? Он же не в одиночке сидел. Вокруг полно народу. Крестьяне, дворня, русские люди, но им он не может читать. Он же не сумасшедший. Там стена. А что Пушкина так восхищала в собственном Борисе? Спору нет, вся трагедия — шедевр, но не на каждой же фразе он бил в ладоши. Есть там одно место, которое, безусловно, вызывало вопль восторга и аплодисменты, когда автор читал трагедию друзьям в узком кругу. Кроме исторических лиц, Годунов — Курбской, Шуйской, Пушкин, Иов и прочих, кроме слуг, стражников, трактирщицы и прочих, в трагедии есть один совершенно уникальный персонаж. Не власть, не духовенство, не народ. Писатель. Пусть он монах-летописец, не это важно. Важно, что он пишет, рискуя жизнью. Для звука в жизни не щадит. Он... Очевидец описывает, как по приказу Годунова был убит Ревич Дмитрий. Если бы об этой рукописи, летописи, стало известно, Пимен прожил бы час, может, день. Пимен. О, страшное невиданное горе! Прогневали мы Бога, согрешили... Владыкую себе убийцу мы нарекли». Пушкин прыгает, кричит, бьет в ладоши. Он в ссылке, 1825 год. Он понимает, что эта реплика Пимена гарантирует цензурный запрет, но привык, так сказать, для звуков жизни не щадить. Он не знает, что Александр I скоро исчезнет, Зато знает, что Александр Первый царе-убийца, пусть косвенный, вдобавок отца-убийца, и значит трагедию, где есть такие слова. Никто никогда не пропустит. Впрочем, и Николай не обрадовался. Печатать позволил только в 1831 году, а в театре нет, не пустил. Впервые штамп разрешается к представлению, Появился на трагедии лишь в 1866 году. Александр II Освободитель освободил пьесу через пять лет после отмены крепостного права, да и то, небось, со скрипом. И вдруг свобода. Пушкина доставили к царю. Царь все простил, избавил от цензуры «Сам буду твоим цензором», Вот счастье, вот права. Наконец он может читать не один. Какое действие произвело на всех нас это чтение, передать невозможно. Мы собрались слушать Пушкина, воспитанное на стихах Ломоносова, Державина, Хераскова, Озерова, которых все мы знали наизусть. Надо припомнить и образ чтения стихов господства господствовавшей в то время. Это был распев завещенной французской декламацией, вместо высокопарного языка богов, мы услышали простую, ясную, обыкновенную и между тем поэтическую, увлекательную речь. Чем дальше, тем ощущения усиливались. Сцена лета писателя с Григорием всех ошеломила, а когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иоанном Грозным, О молитве инаков, да не спошлет Господь покой Его душе страдающей и бурной, Мы просто все как будто обеспамятили. Кого бросало в жар, кого возноб, Волосы подымались дыбом, Не стало сил воздерживаться, Кто вдруг вскочит с места, кто вскрикнет, То молчание, то взрыв восклицаний, Например, при стихах самозванца «Тень грозного меня усыновила». Кончилось чтение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 Но царская свобода выглядит иначе, чем поэтическая, да и просто человеческая. Бенкендорф, А.Х. Пушкину, 22 ноября 1826 года, Петербург При отъезде моем из Москвы обратился я к вам письменно с объявлением высочайшего соизволения, дабы вы... В случае каких-либо новых литературных произведений ваших, до напечатания или распространения оных в рукописях, представляли бы предварительно о рассмотрении оных или через посредство мое, или даже и прямо его императорскому величеству. Ныне доходят до меня сведения, что вы изволили читать в некоторых обществах сочиненную вами вновь трагедию». Сие меня побуждает вас покорнейше просить об уведомлении меня, справедливо ли таковое известие или нет. Я уверен, впрочем, что вы слишком благомыслящи, чтобы не чувствовать в полной мере столь великодушного к вам монаршего снисхождения и не стремиться учинить себя достойным оного. совершенным почтением имею честь быть ваш покорный слуга Бенкендорф. В переводе на русский язык тут написано угроза. Что? Обратно захотел. Потом император наконец ознакомился с комедией Бенкендорф Аха Пушкину. 14 декабря 1826 года Петербург. Милостивый государь Александр Сергеевич Я имел счастье представить государю-императору комедию вашу о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве. Его величество изволил прочесть онную с большим удовольствием и на поднесенной мною по всему предмету записке собственноручно написал следующее.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 и требующие некоторого очищения, отмечены в самой рукописи. Мне крайне лестно и приятно служить отголоском всемилостивейшего внимания Его Величества к отличным дарованиям вашим. Царь или бессмысленный народ? Какая разница? Пушкин ее не видит. Иные лучшие мне дороги права.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 История показала, что Пушкин ошибся. У царей в девятнадцатом веке счет шел на десятки и сотни, а у народа в двадцатом веке пошел на миллионы. Эх, если бы только царь и народ не понимали, но не понял и, так сказать, свой брат писатели некоторые. Катинин П.А. приятелю. 1 февраля 1831 года. Ты требуешь обстоятельного отзыва о Годунове. Не смею ослушаться. Во многих подробностях есть ум, без сомнения, но целое не обнято. Уж не говорю в драматическом смысле. Оно не драма отнюдь, а кусок истории, разбитый на мелкие куски в разговорах. И в этом отношении слишком многого достает следовало сначала Бориса показать во всем величии. Напротив, первое появление царя сухо, а второе, шесть лет спустя, уже тоскливое. Патриарх, рассказывает чудо, сотворенное новым угодником Углицким и курсивом напечатано, Годунов несколько раз утирается платком. «Немецкая глупость». Мы должны видеть смуту государя-преступника из его слов или из слов свидетелей, а не из пантомимы, в скобках печатной книги. наставление умирающего сыну длинны, женский крик, когда режут мерзость, самозванец не имеет решительной физиономии, признание Марине в саду глупость, словом «все недостаточно», «многого нет». Возвращаясь к Борису Годунову, желаю спросить, что от него пользы белому свету? На театр он не идет, поэма его назвать нельзя, ни романом, ни историей в лицах, ничем. Для которого из чувств человеческих он имеет цену или достоинство, кому будет охота его читать, когда пройдет первое любопытство – Не понял знаменитый трагих, восхищавший всех, в том числе и Пушкина. Каратыгин, В.А. Катинину, П.А. 5 марта 1831 года. Недавно вышел в свет Борис Годунов Пушкина. Какого роду это сочинение предоставляется судить каждому? По-моему, это галиматья в шекспировском роде. Критики в 1831 году не знали, что автор уже ответил им в 1825 году. Пушкин, Раевскому, Н.Н. сыну, по-французски, июль 1825 года, Михайловская. «Я живу в полном одиночестве. У меня буквально нет другого общества, кроме старушки-няни, и моей трагедии последнее подвигается, и я доволен этим». «Сочиняя ее, я стал размышлять над трагедией вообще. Это может быть наименее правильно понимаемый род поэзии, и классики, и романтики основывали свои правила на правдоподобии, а между тем именно оно-то и исключается самой природой драматического произведения» не говоря уже о времени и прочем. Какое, к черту, может быть правдоподобие в зале, разделенной на две половины, в одной из коих помещается две тысячи человек, будто бы невидимых для тех, кто находится на подмостках? Вспомните древних. Их трагические маски, их двойные роли — все это не есть ли условное неправдоподобие? Истинные гении трагедии никогда не заботились о правдоподобии. «Читайте Шекспира. Он никогда не боится скомпрометировать своего героя. Он заставляет его говорить с полнейшей непринужденностью, как в жизни, ибо уверен, что в надлежащую минуту и при надлежащих обстоятельствах он найдет для него язык, соответствующий его характеру. Вы спросите меня, а ваша трагедия, трагедия характеров или нравов? Я избрал наиболее легкий рот, но попытался соединить». И то, и другое. Я пишу и размышляю. Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития. Я могу творить. «Je sens que mon âme est tout fait Je suis Там, в 1825 в ссылке «Я могу творить». Это не после четырех глав Онегина, а после Бориса, Творить это не сочинять. Он осознал, на какую высоту поднялся. Прежним он уже не будет. Вернется к удовольствиям разгулу на память о вершине. Ощущение своего могущества навсегда останется с ним. Суету городов и в потоке машин. Возвращаемся мы, просто некуда деться». И спускаемся вниз с покоренных вершин, Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце.